Отражение в воде, в поверхности быстрого потока. Не различить отражений ни близких, ни далеких. Даже если не мутен он, даже если свободен от пены, в постоянной струйчатой рябе, в неугомонной смене воды отражения неверны, неотчетливы, непонятны. Лишь когда поток через реки и реки доходит до спокойного широкого устья, или в заводе остановившейся, или в озерке, где вода не продрогнет, лишь там мы видим в зеркальной глади и каждый листик прибережного дерева, и каждая перышко тонкого облака, и на голубую глубь неба. Так... И ты, так и я. Если до сих пор все никак не увидим, Все никак не отразим бессмертную чеканную истину, Не потому ли значит, что еще движемся куда-то, Еще живем?